Ричард судорожно подергивался во сне. Джек толкнул рукой переключатель передач, безнадежно пытаясь ускорить движение поезда. Собачья возня постепенно стихла позади них. Спотев, Джек снова поднял левое запястье на уровень глаз и увидел, что всего пятнадцать минут прошло с тех пор, как он последний раз смотрел на часы. Он снова удивился тому, что он зевает, и снова пожалел, что так много ел в депо. — Нет, — кричал Ричард, — нет, я не могу туда ехать. — Туда? — Джек задумался. — Где было это туда? В Калифорнии? Или это было какое-то угрожающее место, куда подсознательный самоконтроль не пускал Ричарда? Всю ночь Джек стоял у переключателя скоростей, пока Ричард спал, наблюдая следы ушедших огненных шаров, мерцающие на красной поверхности земли. Их запах, запах мертвых цветов и скрытой гнили, наполнял воздух. Время от времени он слышал щебетание собак-мутантов или других несчастных созданий, доносившиеся из-за стволов скривившихся деревьев, по-прежнему покрывавших ландшафт. Ряды батареи иногда выбрасывали сияющие синие дуги. Ричард пребывал в состоянии крепкого сна, угутанный беспамятством, в котором он нуждался и которого он желал. Он больше не испускал мучительных криков, он просто забился в угол кабины и тихо дышал, словно даже дыхание отбирало у него больше энергии, чем он имел. Джек и боялся и молился о восходе солнца. Когда придет утро, он сможет видеть животных, но что еще ему придется увидеть? Время от времени он оглядывался на Ричарда. Кожа его друга казалась неестественно бледной, почти как у призрака. Утро пришло с ослаблением темноты. Полоса красного света пролегла вдоль дугообразного края восточного горизонта, и вскоре под ней выросла розовая полоса, толкая свет все выше в небо. Джек чувствовал, что его глаза почти такие же красные, как эта полоска света. Ноги болели. Ричард лежал, заняв всю маленькую скамейку, по-прежнему глубоко как-то неохотно дыша. Джек увидел, что лицо Ричарда было необычно серым. Его веки были сомкнуты сном, и Джек надеялся, что его друг не собирается снова извергать свои крики. Рот Ричарда приоткрылся, показался кончик языка, но вопли не последовало. Ричард провел языком по верхней губе, фыркнул. Затем снова впал в кому. Джеку очень хотелось присесть и закрыть собственные глаза, но он предпочел не беспокоить Ричарда. Пока утренний свет наполнял подробностями проклятые земли, Джек надеялся, что сон не покинет Ричарда, а сам он будет еще в состоянии вести маленький поезд Андерса. Ему меньше всего хотелось увидеть реакцию Ричарда Слоута на странности проклятых земель. Немного боли, много усталости, минимальная цена за то, что было временным покоем. То, что он видел сквозь слепающиеся глаза, было ландшафтом, в котором казалось ничто, не спаслось от всеобщего разрушения. При свете луны он казался бескрайней пустыней с разбросанными по ней деревьями. Теперь Джек увидел, что все это было мало похоже на пустыню. То, что он принял за красный песок... На самом деле оказалась пыльной землей. Человек, ступивший на нее, увяз бы по щиколотке, если не по колено. Из истощенной сухой земли росли исковерканные деревья. При прямом взгляде они выглядели так же, как и ночью, чахлые и скрюченные, словно пытающиеся забраться под свои же корни. Это было плохо. Достаточно плохо для рационального Ричарда во всяком случае». Но если смотреть на них другими глазами, можно увидеть живые существа в мучениях. Протянутые ветки были руками, скинутыми вверх над агонизирующим лицом, застывшим в крике. Джек видел измученные лица во всех деталях, открытое о, рта, выпученные глаза и висящий нос, глубокие морщины на щеках. Они проклинали, умоляли, выли, их неслышимые голоса висели в воздухе, как дым. Джек тяжело вздохнул, как и все в проклятых землях, эти деревья были заражены. Красноватая земля простиралась на многие мили по обеим сторонам, усеянная заплатами ядовито-желтой травы, яркой, как моча или свежая краска. Если бы не отвратительный цвет длинной травы, эти островки напоминали бы оазисы, потому что лежали около маленьких круглых озер. Вода в них была черной, и маслянистые пятна плавали на ее поверхности. Они были плотнее воды, которая сама была маслянистой, отравленной. Когда поезд проехал мимо одного из озер, Джек увидел рябь на воде. И поначалу с ужасом подумал, что черная вода была живым существом, таким же измученным, как и деревья, которые он больше не желал видеть. Потом он вдруг увидел, как что-то разрывает поверхность плотной жидкости. Сначала появился широкий черный бок или спина, затем огромный хищный рот, кусающий пустоту, некое подобие чешуи, которая была бы радужной, если бы существо не было обесвечено черной водой. — Боже мой! — подумал Джек. — Что это было? Рыба? Ему показалось, что существо было футов двадцати в длину, оно было слишком большим для такого маленького водоема. Длинный хвост ударил по воде, и существо ушло вглубь озерца. Джек поднял взгляд на горизонт, и вдруг ему показалось, что там появилась огромная голова, напоминающая лохнесское чудовище. Он испугался не на шутку. «Как может голова смотреть из-за горизонта?» Но от того, что горизонт не был настоящим горизонтом, он наконец понял. Всю ночь он неправильно воспринимал размеры проклятых земель, он находился в широкой долине, и линия горизонта вокруг была не краем света, а верхушкой гряды холмов, кто угодно и что угодно могло выслеживать его, просто наблюдая из-за окрестных холмов, он вспомнил гуманоида с крокодильем хвостом, скрывшегося за маленьким сараем. Может быть, тот преследовал Джека всю ночь, выжидая момент, когда мальчик уснет. Поезд пыхтел через мрачную долину, двигаясь ужасно медленно. Мальчик обглядел гряду холмов вокруг себя, не увидев ничего, кроме утреннего солнечного света, скользившего по далеким скалам. Джек повернулся в кабине, страх и напряжение заставили его забыть об усталости. Ричард прикрыл рукой глаза. И продолжал спать. Кто угодно, что угодно могло следить за ними, выжидая подходящий момент. Медленное, почти скрытое движение заставило его прийти в себя. Двигалось что-то большое, скользящее. Джеку показалось, что он видит полдюжины людей-крокодилов, ползущих из-за холмов ему навстречу. Он прикрыл глаза руками и внимательно посмотрел на то место, где, как ему казалось, он видел их. Скалы были такими же красными, как и земля, а между ними тянулся глубокий след от огненного шара, уходивший за холмы. То, что двигалось между парой высоких скал, не было похоже на человека. Это была змея, во всяком случае, Джек решил, что это так. Кожа существа была неровной, словно обгоревшей. Джеку показалось, что в боках существа были рваные черные дыры. Джек вытянулся, чтобы лучше видеть и ему открылось зрелище головы огромного червя, на четверть зарывшегося в плотную красную пыль и ползущего навстречу поезду. У него были пленчатые глаза. Но это была голова червя. Какое-то другое животное выскочило из-под скалы, и когда голова червя метнулась ему навстречу, Джек увидел, что спасающееся бегством существо — Было одно из собак-мутантов. Червь открыл рот, похожий на щель в почтовом ящике, и спокойно проглотил обезумевшее от страха собакоподобное существо. Джек отчетливо услышал хруст костей. Собачий виск оборвался. Огромный червь проглотил собаку легко, словно пилюлю. Теперь перед монстром находился черный след оставленный одним из огненных шаров, и Джек увидел, что червь зарылся в пыль, как тонущий корабль, уходящий под воду. Он словно бы понимал, что следы от шаров могут причинить ему вред, и поэтому прокапывал себе путь под следами. Джек понаблюдал, как гадкая тварь полностью исчезла в красной пыли, а потом стал искать глазами место, где червь мог выползти обратно на поверхность. Окончательно убедившись в том, что червь не собирается проглотить поезд, Джек вернулся к исследованию цепочки холмов впереди себя.